Пробуждение «О как! Я где?» Подумал Билл, огромный здоровяк, готовый вступить на обложку любого глянцевого или матового журнала с лозунгом «Мы за большой рост, кирпичный пресс и за крупные габариты мышц». «Мои действия?» «Помогите!» Его крик потух без эха и видимой громкости, а мышцы горта не сковал такой спазм, что гигант поперхнулся, попытался прокашляться, зачем-то постучал ногой об пол. Ничего не помогло, он так и остался гол, как сокол. Оставалось только озираться по сторонам и пытаться вникнуть в суть происходящего. О, это... Девушка вроде самочувствия ее получше моего. Попытался сделать шаг, грохнулся. Лаира пришла в себя немного пораньше, но не показывала вида. Жизнью в трущобах всегда диктовала свои правила поведения при неясных обстоятельствах. Бывало так, что лучше прикинуться чуть ли не мертвой, но чтобы от тебя отстали те недоноски с колюще режущими предметами или что там у них есть. поэтому она, увидев шевеление, не сразу подала сигнал о своем присутствии и не сразу же поторопилась на помощь к человеку громадного роста. Но когда он шарахнулся, пытаясь встать, побежала к нему. На самом деле она также упала и, поднявшись, с трудом направилась к этому большому. Он выглядел довольно беспомощно. «Большой!» — мысленно дала она оценку парню. «Ну, поднимись же ты!» Звилась девушка, подставляя свое плечо этой груди мышц. «Ну давай, обопрись об меня!» Ее крик был настолько пронзителен, что Лаугише понизил чувствительность своих сенсоров. Биллу было стыдно и больно одновременно. Какая-то малая ему подставила свое плечо, и он, беспомощный, слеповато щурясь опираться на ее хрупкое, на первый взгляд, плечо. — Надо сказать и признать, что оно довольно привлекательное. Но закон поведения на неблагополучных улицах взял верх над эмоциями, и Билл придумал себе сестру, как в своем квартале, где одиночке выжить было очень сложно. — Пусть будет малая. Если я клемаюсь, то будет мне сестрой, как у нас принято. — Все, точка, — решил он про себя. — Кстати... А на каком это интересно мне знать языке, она говорит со мной. «Тебя как зовут, сестрянка?» «Лаира», — Буркнул ему в ответ. «Я Бил. Рад знакомству и...» Тут парень немного замялся и со стеснением в голосе добавил. «И спасибо тебе за помощь. Ты крепкая, хоть и малая. Не знаешь, где мы?» более адекватного вопроса в арсенале нет?» — А что? — Да так. — Ну, а все же? — Да у тебя просто гениальный вопросник в стиле «Американцы» в фильме ужасов обнаружились в подвале, рядом с маньяком и бензопилой, и на перегонки бегут навстречу судьбе в самый страшный коридор. — Хм, а как ты догадалась, что я из американских штатов? — Ладно, давай позже, а? Девушка закатила глаза вверх. — Братишка! ответила она и принялась осматривать помещение вокруг. «Ну, как скажешь!» пожал причами бил, и тоже занялся тем же. А посмотреть было на что? Круглое помещение с высоким куполообразным потолком, начинавшим свое сведение к вершине с самого пола основания и венчалось небольшим конусом, направленным вниз. Через равные промежутки, К вершине свода сходились некие балочные конструкции, выступающие непосредственно из стен этого купола или полусферы, широкие в основании, сужающиеся кверху. Но было что-то такое, что не давало полностью отнести это сооружение к чисто технической или инженерной конструкции. Пол тоже был не совсем ровным, а поделенным на равные пять секторов, причем деление это было не чисто визуальным, а материальным. Похоже, это было на ребра жесткости. Да, именно такое определение подходит наиболее приближенно. Такой своеобразный зал. Стены светлые, и освещение исходило именно от них, так как ламп или светильников обнаружено не было. В центре возвышалось техническое сооружение. В пяти секторах находились коконы или капсулы по пять штук, изголовьями друг к другу, и висящие в воздухе. От технического сооружения в центре, в середине каждой такой пятерки, тянулся шланг или кабель-провод, разделявшийся на более тонкие участки, пристыкованными к каждой капсуле к окону. Еще несколько капсул открылись. Выглядело это со стороны так странно и красиво. Вы наблюдали, как распускаются бутоны цветов, ну, скажем, тюльпана? Очень красиво. Только... Для этого необходимо фото или веб-камера, которая делает по одному снимку раз в минуту, например. Потом вы смотрите этот ролик. Попробуйте, откройте для себя много нового. Повинуясь непонятному какому-то закону, медленно верхней части капсул стали отделяться и отступать вверх. Эти бутоны были полупрозрачными, и было видно, что в них находятся тела людей. Действие проходило плавно, без каких-либо намеков на ускорение. Лепестки и крышки откинулись со своего крайнего положения, но не все, только четырнадцать. Остальные потемнели. Из этих светлых открывшихся бутонов стали вылезать парни и девушки, щурясь от света, падая, водя руками вокруг. Они судорожно шарили по полу, хрипели, откашливались, некоторые кричали и ругались. Девчата впали в истерику, но не все. В общем, поднялся шум и гвалт. — Хватит пялиться. Давай, пошли помогать. Лаира первая отделалась от оцепенения и легонько дала за трещину Биллу. — Давай, помогай же, братик. Ей был знаком этот типаж больших и сильных добряков, которым всегда нужно опекать или защищать более слабого, избранного ими самими друга. — А, да не вопрос, сестренка! — вышел из ступора гигант и решительно направился содействовать своей сестренке в деле по приведению в адекватное состояние новорожденных. И началась суета. Из шаблона мыслящих ужастиковыми стереотипами, естественно, оказались несколько девчат и, как ни странно, парней, хотя этих немногих пришлось отхлестать по щекам, чтобы ликвидировать истерику. Некоторым, так сказать, мужчинам пришлось вырезать его морду, чтобы успокоить, конечно. В целом, идиллия. Лаира хлещет женскую половину, а большой гигант без всякого признака счастья лупит по мордам парней. Короче, все пределы. деле. «Бил — Билл! — заорал вдруг Лаира. — Давай ко мне! Живо! Бегу! Раздалась в противоположность стороны Центр действия и происходящих событий. Скорей, да что у тебя ту, он не договорил. Какой-то белобрысый и покрытый веснушками рыжий плейбой держал за волосы его сестренку, примериваясь, как лучше ударить. Реакция была ошеломляющей. Сразу. Билл захватил запястье, удерживающие волосы девушки, и просто ударил сверху кулаком по голове Белобрисова. Результат был предсказуемым. Тот повис куклой. Оказывается, Билл, чтобы не причинить боль своей названной сестренке, предусмотрительно захватил его руку. А вдруг не отпустит после удара? Тогда Лаире будет больно. Вот и висит теперь куколкой в его руке. Куда его? Цепи сначала, потом положи, но аккуратно. Он наверняка не разобрался и действовал на ощупь. — Что? — взорвел Бил. Да нет, не в этом смысле, — пояснила сестренка. — Он ведь слепой еще, а я его по щекам. А что там у тебя с остальными? — Да хорошо все. Как-то неуверенно ответил здоровяк. — Поподробнее можно? — насторожилась девушка. — Парни все успокоены, и те, которые нет, скоро придут в себя. — Ты скольких насчитал? — Парней вместе вот с этим, он указал на лежащего, и еще семь. — Ну, а у меня тоже семь девчонок получилось. — Странное число. — Шестнадцать в сумме, хотя... — Ну что, братишка, давай попробуем дождаться светлого момента прихода всех в себя. — Эй, не вопрос, широко улыбнулся Бил. Никто не заметил, что нераскрывшиеся капсулы почернели, угасли.